Часть семнадцатая. Это было неделю или дней десять спустя после приёма принца э л ь с к о г о когда произошла между мной и Сибилой Элтон та странная сцена, о которой я хочу рассказать. Сцена, оставившая глубокий след в моей душе и которая могла бы предупредить меня о нависших надо мной грозовых тучах, если б мое чрезмерное само мнение не мешало мне принять предзнаменование. м а г у щ е е предвещать мне несчастье. Приехав однажды вечером к Элтонам ь и поднявшись в гостиную, что стало моей привычкой без доклада и церемонии, я нашел там Даяну честной одну и в слезах. В чем дело? воскликнул я шутливым тоном, так как я был в очень дружеских и фамильярных отношениях с маленькой американкой. Вы плачете? Не прокутился ли наш милый железнодорожный папа? Она засмеялась как-то истерически. Нет еще, и она подняла свои влажные глаза, показывая, как много злобы еще сверкало в них. Насколько я знаю, все обстоит благополучно с капиталами. Только у меня, да, у меня здесь было столкновение с Сибилой. Сибилой? Ну да. И она поставила кончик маленького вышитого б а ш м а ч к а на скамеечку и критически посмотрела на него. Сегодня Журфикс Укетсон и я туда приглашена. И Сибила также. Мисс Шарлотта измучена ухаживанием за графиней, и конечно, я была уверена, что Сибила поедет. Хорошо, она ни слова не говорит об этом до обеда, и тогда спрашивает меня, к какому часу мне нужна карета. Я говорю, разве вы не едете? А она посмотрела на меня со своей вызывающей манерой, вы знаете, и ответила: Вы думаете, это возможно? Я вспыхнула и сказала, что, конечно, это возможно. Она опять по-прежнему на меня посмотрела и сказала: Кетсон, с вами? Согласитесь, что это была явная дерзость, и я не смогла сдержать себя и сказала: Хотя вы и дочь графа. Но вы не должны в о р о т и т ь нос от миссис Кетсон. Она не так дурная. Я не говорю о ее деньгах, но она действительно хороший человек и имеет доброе сердце. Миссис Кетсон никогда бы так со мной не обращалась. Я задыхалась. Я могла бы наговорить дерзостей, если б за дверью не было лакея. Сибила только улыбнулась своей ледяной улыбкой и спросила: «Может быть, вы предпочли бы жить с миссис Кетсон?» к о н е ч н о сказала я, нет, ничто не заставляет меня жить с миссис Кетсон. И тогда она сказала: «Мисс честный, вы платите моему отцу за протекцию и гарантию его имени и за положение в английском обществе, но компания дочери моего отца не была включена в торговую сделку. Я пробовала, насколько могла, ясно дать вам понять, что не желаю показываться в обществе с вами». Не потому, что я не люблю вас, нет, но просто потому, чтобы не говорили, что я ваша оплаченная компаньонка. Вы заставляете меня говорить резко, и мне очень досадно, если я вас оскорбляю. Что касается миссис Кетсон, я ее видела только один раз и нахожу ее очень вульгарной и дурно воспитанной. При том я не люблю о б щ е с т в о торговцев. И с этими словами она встала и уплыла. И я слышала, что она приказала подать для меня карету к десяти часам. Ее сейчас подадут, а у меня, посмотрите, какие красные глаза. Я знаю, что старая Кетсон составила свое состояние на лаке, но чем же лак хуже чего-нибудь другого? И и все это теперь прошло, мистер Темпест. И вы можете передать Сибили все, что я сказала, если хотите. Я знаю, вы влюблены в нее. Ее быстрая речь, почти без передышки, привела меня в тупик. В самом деле, мисс честный, начал я церемонно. О да, мисс честный, мисс честный, все это прекрасно, повторила она нетерпеливо, протягивая руку к великолепной сорти для бал. Я молча подал ее, и она молча приняла мою услугу. Я только барышня. И я не виновата, что имею отцом вульгарного человека, желающего до своей смерти видеть меня замужем за английским дворянином. Это его точка зрения, но не моя. Английские дворяне, по моему мнению, все какие-то развинченные и расслабленные. Но я могла бы полюбить Сибилу, если бы она позволила, но она не хочет. Она проводит жизнь как г л ы б а льда и никого не любит. Знаете ли, она и вас не любит. Я пожелала б е й быть более человечной. Мне очень досадно за все это, сказал я, улыбаясь пикантному личику этой действительно добросердечной д е в у ш к и Но п р а в о не стоит об этом так много говорить. У вас добрая и великолепная натура, но англичане склонны не понимать американцев. Я могу вполне войти в ваши чувства, однако вы знаете, что леди Сибила очень горда. Горда, прервала она, еще бы, ведь это нечто особенное иметь предка, проколотого копьем на Босфорском поле и оставленного там на съедение птицам. По-видимому, это дает право на жестокость для всей фамилии в будущем. Не удивительно, если потомки евших его птиц чувствовали то же самое. Я засмеялся, и она также засмеялась. К ней вернулось ее нормальное настроение. Если я вам скажу, что мой предок был отец пилигрим, надеюсь, вы не поверите мне, сказала она, и на уголках ее рта образовались ямочки. Я всему поверю из ваших уст, заявил я галантно. Хорошо, в таком случае верьте, если можете. Я не могу. Он был отец пилигрим на корабле цветок боярышника и упал на колени и благодарил Бога, достигнув суши. По примеру настоящего отца пилигрима, но он не прислуживал проколотому человеку на Босфоре. т Тут появившийся лакей прервал ее докладом, что карета подана. Хорошо, благодарю. До свидания, мистер Темпест. Пошлите лучше сказать с и б и л л е что вы здесь. Лорд Элтон не обедал с нами, но Сибила л целый вечер останется дома. Я предложил ей руку и проводил ее до кареты, досадуя слегка за нее, что ей приходится в одиночестве ехать на вечер к фабрикантке лака. Она была хорошая девушка, светлая, правдивая, временами вульгарная и болтливая, но лучшим качеством ее характера была искренность. И эта самая искренность, будучи совершенно не модной, была не понята. и будет всегда непонятой высшим, следовательно более лицемерным кругом английского общества. Медленно и в задумчивости я вернулся в гостиную, послав одного из слуг спросить леди Сибиллу, не могу ли я видеть ее на несколько минут. Я недолго ждал. Я прошелся раз или два по комнате, как она вошла, такая странная и прекрасная, что я не мог удержаться от восторженного восклицания. Она была в белом платье, что было ее обыкновением по вечерам. Ее волосы были причесаны не так тщательно, как всегда, и падали на ее лоб тяжелой волной. Ее лицо было особенно бледно, и глаза казались большие и темнее. Ее улыбка была н е о п р е д е л е н н о и скользящая, как улыбка лунатика. Она протянула мне руку. Ее рука была суха и г о р я ч а Моего отца нет дома, начала она. Я знаю, но я пришел, чтобы видеть вас. Могу я остаться немного? Она едва слышно промолвила согласие и, опустившись в кресло, принялась играть розами, стоящими в вазе в рядом с ней на столе. Вы имеете усталый вид, леди Сибила, сказал я нежно. Здоровы ли вы? Я совершенно з д о р о в а ответила она. Но вы правы, с к а з а в что я устала. Я страшно устала. Может быть, вас слишком утомляет ухаживание за вашей матерью? Она горько засмеялась. Ухаживание за моей матерью, пожалуйста, не приписывайте мне так много благочестия. Я никогда не ухаживаю за моей матерью. Я не могу, я слишком труслива. Ее лицо ужасает меня, и когда бы я ни подошла к ней. Она с таким страшным усилием старается говорить, что становится еще безобразнее. Я бы умерла от страха, если б часто ее видела. Подумать, что этот живой труп с испуганными глазами и искаженным ртом действительно моя мать. Она содрогнулась, и даже ее губы побледнели, пока она говорила. Как это должно дурно отзываться на вашем здоровье, сказал я, придвигая свой стул ближе к ней. Нельзя ли вам уехать для перемены? Она молча взглянула на меня. с т р а н н о е в ы р а ж е н и е было в ее глазах: не нежное, не задумчивое, а надменное, страстное, повелительное. Я видел только, что мисс честный. Она казалась очень огорченной. Ей не чем огорчаться, сказала холодно Сибила. Разве только медлительной с м е р т ь ю моей матери? Но она молода. Может немного подождать для Элтонской короны? Не ошибаетесь ли вы? – вымолвил я л а с к о в о Какие бы ни были ее недостатки, но я уверен, что она искренне восторгается вами и любит вас. Сибила презрительно улыбнулась. Мне не нужна ни ее любовь, ни ее восторги. У меня немного женщин-друзей и те немногие – все лицемерки, которым я не доверяю. Когда Даяна ч е с т н ы й будет моей мачехой, мы также останемся чужими. Я почувствовал, что затронул щекотливый вопрос и что продолжать этот разговор рискованно. Где ваш друг? Неожиданно спросила Сибила, очевидно, чтобы переменить тему. Почему он теперь так редко бывает у нас? Риманец. Он большой чудак и временами чувствует отвращение к обществу. Он часто встречается в клубе с вашим отцом, и я думаю, что причина, от чего он сюда не приходит, его ненависть к женщинам. Ко всем женщинам? – спросила она с легкой улыбкой. Без исключения. Значит, он и меня ненавидит. Я этого не говорю, поспешил я сказать. Никто не может ненавидеть вас, леди Сибила. Но по правде, насколько я знаю, князь Реманца. Я не ожидаю, чтобы он уменьшил свою нелюбовь к женщинам, в которой заключается его хроническая болезнь, даже для вас. Стало быть, он никогда не женится, задумчиво промолвила она. Я засмеялся. О, никогда. В этом вы можете быть уверены. Она замолчала, продолжая играть розами. Ее грудь высоко поднималась от очищенного дыхания. Я видел ее длинные ресницы. Трепетавшие на щеках цвета бледных лепестков розы, чистые очертания ее нежного профиля напоминали мне лица святых и ангелов в изображении фра Анжелико. Я еще продолжал в восхищении созерцать ее, как она вдруг вскочила с места, скомка в розу в руке, ее голова откинулась назад, ее глаза горели и вся она дрожала. О, я не могу больше терпеть! Дика крикнула она: "Я не могу больше терпеть!" Я также вскочил и стоял перед ней изумленный. Сибила, о, говорите же, наполняйте же до краев чашу моего унижения, продолжала она страстно. Отчего вы не говорите мне, как говорите моему отцу, о цели ваших посещений? Отчего вы не говорите мне, как говорите ему, что ваш властный выбор пал на меня? что я единственная женщина в целом мире, которую вы избрали в жены. Посмотрите на меня. И она с т р а г и ч е с к и м жестом подняла свои руки. Если т ь какой-нибудь из ъ я н в т о в а р е который вы собираетесь купить, это лицо достойно трудов модного фотографа и достойно продаваться з а ш и л л и н г как продаются карточки английских красавиц. Эти глаза, эти губы, эти руки. Все это вы можете купить. Зачем вы томите меня, мешкая покупкой, колеблясь и рассчитывая, достойно ли я вашего золота? Она казалась охваченной какой-то истерической страстностью, и с тревогой и с к о р б ю Я кинулся к ней и схватил за руки. Сибила, Сибила, ради бога замолчите! Вы измучены усталостью и волнением. Вы не знаете, что вы говорите, дорогая. За кого вы меня принимаете? Откуда вам пришли в голову глупости о купле и продаже? Вы знаете, что я люблю вас. Я не делал из этого тайны. Вы это должны были читать на моем лице. А если я не решался вам об этом говорить, так только из боязни, что вы оттолкнете меня. Вы слишком д о б р ы ко мне Сибила. л Я недостоин получить вашу красоту и невинность, моя дорогая, любимая. Успокойтесь, пока я говорил. она прельнула ко мне как дикая птичка внезапно пойманная что иного могу я вам сказать кроме того что я обожаю вас всеми силами моей души что я люблю вас так глубоко что даже страшусь думать об этом это страсть которую я не могу побороть Сибила я люблю вас слишком сильно слишком безумно я задрожал и замолк ее нежные руки охватившие меня л и ш а л и меня самообладания. Я целовал струящиеся волны ее волос. Она подняла голову и смотрела на меня. В ее глазах светилась столько любви, сколько страха. И вид ее красоты, п р е к л о н и в ш и й с я передо мной, порвал все узы с а м о о б у з д а н и я и я поцеловал ее в губы долгим, страстным поцелуем, который, как казалось моему возбужденному воображению, соединял воедино наши существа, но вдруг она выскользнула из моих объятий и оттолкнула меня. Я заметил, как сильно она дрожала, и я боялся, как бы она не свалилась. Я взял ее руку и заставил ее сесть. Она слабо улыбнулась. Что вы тогда чувствовали? – спросила она. Когда? – сибилла. Только что, когда вы целовали меня. Все небесные радости и адские муки в одно время, сказал я. Она поглядела на меня с задумчивым и нахмуренным видом. Странно, знаете ли, что я чувствовала? Я покачал головой, улыбаясь и прижимая к губам нежную маленькую руку, которую я держал. Ничего, сказала она с безнадежным жестом, уверяю вас, абсолютно ничего, я не могу чувствовать. Я одна из ваших современных женщин. Я могу только думать и анализировать. Думайте и анализируйте сколько хотите, моя царица, ответил я шутливо. Если вы хотите только думать, то будете счастливы со мной. Это все, что я желаю. Будете ли вы счастливы со мной? Погодите, не отвечайте, пока я не скажу вам, что я такое. Вы совершенно во мне ошибаетесь. Она помолчала несколько минут. Я в страхе следил за ней. Я была подготовлена к тому, сказала она медленно, наконец, чтобы сделаться собственностью богатого человека. Многие мужчины намеревались купить меня, но они не могли заплатить ту цену, которую спрашивал отец. Пожалуйста, не глядите так удрученно. То, что я говорю, вполне правдиво и вполне обыкновенно. Все женщины высших классов Продаются теперь в Англии, как черкешенки на н е в о л ь н и ч е о м рынке. Я вижу, вы хотите протестовать и у в е р и т ь меня в своей преданности. В этом нет нужды. Я убеждена, что вы любите меня, насколько может любить мужчина, и я довольствуюсь. Но в сущности вы не знаете меня. Вас привлекает мое лицо, мое тело. Вы восхищаетесь моей молодостью и невинностью. Но я не молода. Я стара сердцем и чувствами. Я была молодой недолго, в и л л а с мире, когда я жила среди цветов и птиц и всех честных и правдивых обитателей полей и лесов. Но достаточно было одного сезона в городе, чтобы убить во мне молодость. Один сезон обедов и балов, и ч т е н и я модных романов. Вы написали книгу, и поэтому вы должны знать об обязанностях авторства. о серьезной ответственности писателей, когда они дают свету книги полные вредных, и ядовитых внушений, о с к в е р н я ю щ и е умы, которые до той поры были чистые безмятежны. Ваша книга имеет благородную основу и за это мне она нравится. Она хорошо написана, но читая ее, я в ы н е с л а впечатление, что мысли, которые вы силились толковать, были не совсем искренними. И поэтому вы не достигли того, что могли бы приобрести. Вы правы, сказал я с мукой унижения. В литературном отношении книга не заслуживает внимания. Она только гвоздь сезона. Во всяком случае, продолжала она, и ее глаза потемнели от напряженности чувств. Вы не осквернили пирогадостью, свойственной многим авторам в наше время. Как вы думаете, может ли девушка, читая книги, которые теперь свободно печатаются и которые ей рекомендуются ее глупыми знакомыми, потому что они так ужасно забавны. Остаться неиспорченной и невинной. Книги, подробно описывающие жизнь отверженных, объясняющие и анализирующие тайные пороки людей, защищающие почти как священный долг свободную любовь и общую полигамию без стыда. Знакомящие хороших ж е н и чистых девушек с героиней, смело ищущей мужчину, все равно какого мужчину, чтоб только иметь от него ребенка, без унижения выйти за него замуж. Я прочла все эти книги. И чего же вы думаете ожидать от меня? Не невинности, безусловно. Я презираю людей. Я презираю свой пол. Я проклинаю себе за то, что я женщина. Вас удивляет мой фанатизм к Мэвис Клэр? Это только потому, что ее книги на время возвращают мне мое самоуважение и заставляют меня смотреть на человечество в лучшем свете. Потому что она хоть на один час восстанавливает во мне слабую веру в Бога и мой дух освежается и о щ у щ а е т с я Все равно вы не должны смотреть на меня как на невинную молодую девушку, Джеффри. На девушку, которую воспевали и идеализировали поэты, я испорченное существо, выращенное на ш а т к о й морали, и з у д я щ е й литературе моего времени. Я смотрел на нее в молчании, удрученный, о ш л о м л е н н ы й с таким чувством, как будто бы нечто бесконечно чистое и драгоценное превратилось в пыль в у моих ног. Она встала. И начала ходить в зад и вперед по комнате с медлительной, однако полной бешенства грацией, напоминающей мне против воли и желания движение пойманного зверя. Вы не должны обманываться во мне, сказала она после небольшой паузы, мрачно глядя на меня. Если вы женитесь на мне, вы должны это сделать вполне сознательно, потому что с таким богатством, как у вас, Вы, конечно, можете жениться на любой женщине. Я не говорю, что вы найдете девушку лучше меня. В моем кругу все о д и н а к о в ы все сделаны из одного теста и наполнены одними и теми же чувственными и материальными взглядами на жизнь и ее ответственности, как удивительные героини модных романов, которые мы читаем. Подальше в провинциях между средними классами, возможно. что вы бы отыскали действительно хорошую девушку как образец невинности, но по всей вероятности найдя ее и глупой и скучной, вряд ли что она понравилась бы вам. Моя главная рекомендация, моя красота, вы ее можете видеть и все ее могут видеть, а я не так п р и т в о р н а чтоб не сознавать ее силы. В моей внешности нет фальши, мои волосы не накладные. Мой румянец натуральный, моя фигура не результат искусства корсетницы, мои брови и ресницы не подведены. О, да будьте уверены, что моя физическая красота вполне естественная, но телесная красота не есть отражение красоты души, и я хочу, чтобы вы это поняли. Я вспыльчивая, злопамятная, порывистая, часто несимпатичная. расположенная к болезненности и меланхолии, и я п р о п и т а н а окончательно или бессознательно тем презрением к жизни и неверием в Бога, который составляет главную тему всех современных учений. Она замолчала. Я глядел на нее со странным чувством обожания и разочарования, как варвар мог бы смотреть на идола, которого он все еще любит, но в которого он больше не верит как в божество. Хотя то, что она говорила, нисколько не противоречило моим теориям. Как же я мог жаловаться? Я не верил в Бога, мог ли я сожалеть, что она разделяет мое неверие? Я невольно хватался за старомодную идею, что вера должна быть священным долгом в женщине. Я не был в состоянии объяснить причину такого суждения, разве только что это была романтическая фантазия. Иметь хорошую женщину, к о т о р а я будет молиться за того, у кого нет ни времени, ни желания молиться за себя. Между тем было ясно, что Сибила слишком передовая для соблюдения таких обрядностей. Она никогда не будет молиться за меня. Если у нас будут дети, она никогда не научит их, чтобы первым их возванием к небу была молитва за нее или меня. Я подавил легкий вздох и собрался заговорить. но в это время она подошла ко мне и положила обе руки мне на плечи. У вас печальный вид, Джеффри, сказала она ласковым тоном. у т е ш ь т е с ь еще не слишком поздно изменить ваше намерение. Я встретил вопросительный взгляд ее прекрасных лучезарных глаз, чистых и ясных, как сам свет. Я никогда не изменю своего намерения, Сибила, л ответил я. Я вас люблю. Я в е ч н о буду любить вас, но я не хочу, чтобы вы себя так не милосердно анализировали. Вы находите их странными, сказала она. В эти т о дни новых женщин. Я нахожу, что благодаря газетам, журналам и декадентским романам я во всех отношениях готова быть женой. И горько засмеялась. Ничего нет в этой роли неизвестного для меня, хотя мне еще нет двадцати. Я уже давно готовилась быть проданной по самой высокой цене, и те несколько смутных п о н я т и й о любви, о любви идеалистов и поэтов, которые я знала ребенком в в и л л а с м и р е все исчезли и рассеялись. Идеальная любовь умерла, и хуже, чем умерла, вышла из моды после всех заботливых наставлений о том, что все ничтожно, кроме денег. Едва ли вас может удивлять, что я говорю о себе, как о предмете для продажи. Брак для меня торговый договор, так как вы сами хорошо знаете, что как бы вы ни любили меня или я вас, мой отец никогда бы не позволил мне выйти за вас замуж, если бы вы не были богаты и богаче большинства людей. И я прошу вас, не ожидайте свежего и доверчивого чувства от женщины с извращенным сердцем и душой, как у меня. Сибила с к а з а л я горячо: вы клевещете на себя. Я убежден, что вы клевещете на себя. Вы одна из тех, кто живут в мире, но сами не от мира сего. Ваша душа слишком открытая и чиста, чтобы замораться даже в соприкосновении с грязью. Я ничему не поверю, что вы говорите против своей нежной и благородной натуры. И я вас очень прошу, Сибила, не огорчайте меня постоянной темой о моем богатстве. Или я стану смотреть на него как на проклятие. Будь я беден, я бы вас также любил. О, вы могли бы любить меня, п р е р в а л а она со странной улыбкой, но вы не посмели бы сказать мне это. Я молчал. Вдруг она засмеялась и ласково обвела руками мою шею. Итак, Джеффри, сказала она, я кончила свою исповедь. Мой ипсенизм или какой-нибудь другой изм интересует меня. И нет нужды нам тревожиться о нем. Я сказала все, что было у меня на душе. Я сказала правду, что сердцем я не молода, но я хуже, чем все другие моего круга. Я в вашем вкусе? Ведь так? Моя любовь к вам не может быть так легко выражена, Сибила, ответил я несколько скорбно. Все равно мне нравится ее так выражать, продолжала она. Я в вашем вкусе. И вы хотите жениться на мне? Итак, я вас теперь прошу пойти к моему отцу и поскорей купить меня, заключить торговый договор. И когда вы купите меня, не смотрите так трагично. И она снова засмеялась. И когда вы заплатите священнику и заплатите подругам невесты браслетами или брошками с монограммами и заплатите гостям свадебным пирогом и шампанским. И сведете со всеми счеты, даже с последним человеком, который закроет дверцы свадебной кареты, увезете ли вы меня далеко-отдалеко -далеко от этого места, из этого дома, где лицо моей матери преследует меня как привидение среди мрака, где я измучена ужасами и днем и ночью, где я слышу такие странные звуки и где мне снятся такие страшные сны? Теперь ее голос вдруг упал. И она спрятала лицо на моей груди. О да, Джеффри, увезите меня отсюда поскорей. Уедем навсегда из этого ненавистного Лондона и будем жить вилла с мире. Я найду там с т а р ы е радости и счастливые прошедшие дни. Тронутый ее умоляющим тоном, я прижал ее к своему сердцу, чувствуя, что едва ли она была ответственна за сказанные странные слова. в том измученном и возбужденном состоянии, в каком она очевидно находилась. Все будет, как вы желаете, моя дорогая, и чем раньше вы будете моей, тем лучше. Теперь конец марта. Хотите венчаться в июне? Хочу, ответила она, продолжая прятать свое лицо. Теперь же Сибила, помните, чтоб о деньгах и торгах не было больше разговора. Скажите мне то. Чего вы еще мне не сказали, что вы любите меня и любили бы меня, если б ы даже я был беден? Она прямо и решительно посмотрела мне в глаза. Я вам не могу этого сказать. Я вам сказала, что не верю в любовь. Если б вы были бедны, то, наверное, я бы не вышла за вас замуж. Вы откровенный Сибила. Лучше быть откровенной, а разве нет? И она, вытянув цветок из букета на ее груди, стало прикалывать его к моему сертуку. Что хорошего в притворстве? Ведь вы ненавидите бедность, и я тоже. Я не понимаю глагола любить. Временами, когда я читаю книгу Мэвис Клэр, я верю в существование любви, но едва я захлопну книгу, моя вера исчезает. Поэтому не просите того, чего у меня нет. Я охотно выхожу за вас замуж. Это все, что вы должны ожидать. Все. Воскликнул я с внезапным приливом гнева, смешанного с любовью, и схватив ее руки, покрыл их безумными поцелуями. Все, вы бесстрастный ледяной цветок. Нет, это не все. Вы должны растаять от моего прикосновения и узнать, что такое любовь. Не думайте, что вы можете избегнуть ее влияния. Вы, дорогое, безрассудное прекрасное дитя. Ваша страсть спит, она должна пробудиться. Для вас, спросила она, близко н а к л о н я с ь ко мне, мечтательное выражение было в ее лучистых глазах. Для меня, она засмеялась. О, вели мне любить, я и полюблю, процитировала она едва слышно. Вы полюбите, вы должны, пылко твердил я. Я буду вашим учителем в искусстве любви. Это трудное искусство, я боюсь, что вся жизнь пройдет, прежде чем я научусь ему. даже с моим учителем. И волшебная улыбка скользнула в ее глазах, когда я поцеловал ее на прощание и пожелал покойной ночи. Вы скажете новость князю Риманцу, если вы хотите. Понятно. Хочу, чтобы он знал. Я спустился с лестницы, она наклонилась над перилами, следя за мной. Покойной ночи, Сибила. Непременно скажите князю. Ее белая фигура исчезла, и я вышел на улицу. В моей голове царил хаос, и мои ощущения делились между гордостью, экстазом и страданием. Нареченный жених графской дочери, возлюбленный женщины, которая сама объявила себя неспособной к любви и вере.